Что другим не нужно, несите мне. Все должно сгореть на моем огне. Я и жизнь маню, я и смерть маню В легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества, Прошлогодний хворост, венки, слова. Пламень пышет с подобной пищи. Вы ж восстанете. Пепла чище. Птица феникс я только в огне пою. Поддержите высокую жизнь мою. Высоко горю и горю дотла, И да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан, Высоко несу свой высокий стан, Высоко несу свой высокий сан. Собеседницы и наследницы. 2 сентября 1918 года.